Глава 19 В течение многих дней через Краснодоны, ближние города и поселки двигались главные силы немецких войск: танковые части, пехота на машинах, тяжелые пушки и гаубицы, части связи, обозы, санитарные и саперные части, штабы больших и малых соединений. Гул моторов, не умолкая, катился по небу и по земле. Массы пыли мглою застилали небо над городом и над степью. В этом тяжелом ритмическом движении неисчислимых войск и орудий войны был свой неумолимый порядок — Ортнунг. И казалось, нет на свете такой силы, какая могла бы противостоять этой силе с ее неумолимым железным порядком Ортнунгом. Вдавливая громадными колёсами землю, плавно и грузно катились высокие, как вагоны, грузовики с боеприпасами и продовольствием, сплюснутые пузатые цистерны с бензином. Солдаты были в добротном по виду и ладно пригнанном обмундировании, офицеры были нарядны. С немцами двигались румыны, венгры, итальянцы. Пушки, танки, самолеты этой армии носили клейма всех заводов Европы. У человека, знавшего не только русскую грамоту, ребило в глазах от одних марок заводов грузовых и легковых машин, и он ужасался тому, какая производственная сила большинства стран Европы питала немецкую армию, двигавшуюся сейчас через Донецкую степь в реве моторов, в чудовищной пыли, мглою закрывавшей небо. Даже самый маленький человек, мало смысливший в делах войны, чувствовал и видел, как под напором этой силы советские армии стремительно откатывались на восток и юго-восток все дальше, неотвратимо, иному казалось безвозвратно к Новочеркасску, Ростову, Затихий Дон, в Сальские степи, на Кубань. И кто уже знает правду, где они теперь? И уже только по немецким сводкам и разговорам немецких солдат можно догадываться, где...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 нестерпимо душную от беспрерывно топившейся рядом на кухне плиты комнатку и с самого раннего утра до поздней ночи обслуживали господ немецких генералов и офицеров. Еще вчера бабушка Вера Васильевна была заслужившая себе работой на селе, общественное имя, персональная пенсионерка, мать геолога одного из крупнейших трестов Донбасса, Елена Николаевна,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 И генерал ел сало, мед, яйца и масло, но это не мешало ему так высоко носить неподвижную узкую голову с малиновым кадыком, уверенно расположившимся межпальмовых ветвей, что казалось ничто дурное и грязное не в силах досягнуть до сознания генерала. Генерал был очень чистоплотный человек. Дважды в день, утром и перед сном, мылся с головы до ног горячей водой. Морщины на узком лице генерала и его кодык всегда были чисто выбриты, промыты, надушены. Для него была сделана отдельная уборная, которую бабушка Вера должна была ежедневно мыть, чтобы генерал мог совершать свои дела, не становясь на корточке. Генерал ходил в уборную по утрам всегда в одно и то же время, одинчик караулил возле и, услышав покашливание генерала, подавал ему специальную вафельную бумажку. Но при этой своей чистоплотности генерал не стеснялся при бабушке Вере и Елене Николаевне громко отрыгивать пищу после еды, а если он находился один в своей комнате, он выпускал дурной воздух из кишечника, не заботясь о том, что бабушка Вера и Елена Николаевна находятся в комнате рядом. Адъютант на длинных ногах старался во всем походить на генерала. Казалось, он, адъютант, даже вырос таким длинным только затем, чтобы походить на своего длинного генерала. И так же, как генерал, он старался не замечать ни бабушки Веры, ни Елены Николаевны. Ни для генерала, ни для его адъютанта бабушка Веры и Елена Николаевна не существовали не только как люди, а даже как предметы. Одинщик был теперь их полновластный начальник и хозяин. И, осваиваясь с этим новым и ужасным положением, бабушка Вера с первых же дней обнаружила, что она не согласна мириться с этим положением. Хитрая бабушка Вера догадалась, что денщик с палевыми веснушками не настолько властен в присутствии своих начальников, чтобы посметь убить ее бабушку Веру. И с каждым днём она все смелее пререкалась с денщиком, а когда он кричал на нее, она сама кричала на денщика. Однажды, вспылив, он пнул ее своим громадным каблуком в поясницу, но бабушка в ответ изо всей силы ударила его сковородкой по голове, и, как это ни странно было, побагровевший денщик словно захлебнулся. Такие странные и сложные отношения установились у бабушки Веры с денщиком с палевыми веснушками. А Елена Николаевна все еще находилась в состоянии глубокого внутреннего оцепенения, и, неподвижно нося чуть закинутую назад голову, Короне пышных светлорусых волос механически молча исполняла то, что от нее требовали. В один из таких дней Елена Николаевна шла по улице параллельной садовой за водой и вдруг увидела двигавшуюся ей навстречу знакомую подводу, запряженную буланным коньком и идущего рядом с подводой сына Олега. Елена Николаевна беспомощно оглянулась выронила ведра и коромысло, и, раскинув руки, кинулась к сыну. «Олежка! Мальчик!» — повторяла она, то, припадая лицом к груди его, то, поглаживая его светлорусые, позолотившиеся от солнца волосы, то, просто касаясь ладонями его груди, плеч, спины и бедер, он был выше нее на голову. За эти дни он сильно загорел, осунулся в лице, возмужал, Но сквозь эту возмужалость более чем когда-либо проступали те, навеки сохранившиеся для нее в сыне черты его, какие она знала в нем, когда он лепетал первые слова и делал первые шажки на полных круглых загорелых ножках и его заносило в бок как ветром. Он действительно был бы еще только большое дитя. Он обнимал мать своими большими сильными руками, а глаза его из-под широких светлых бровей сияли так, как они сияли матери все эти шестнадцать с половиной лет, чистым и ясным сыновним светом, и он все повторял «Мамо, мамо, мамо». Никого и ничего не существовало для них в эти несколько мгновений. Ни двух немецких солдат, из ближнего двора наблюдавших за ними, нет ли в этом чего-либо нарушающего порядок, Орднунг не стоявших возле брички родных, с разными чувствами смотревших навстречу матери и сына. Дядя Коля флегматичный и печально. Тётя Марина со слезами на черных, красивых утомленных глазах. Трёхлетний мальчик, удивленный и капризно, почему не его первого обнимает и целует тётя Лена, а дед с тактичным выражением старого человека. Вот, мол, какие дела бывают на свете. А добрые люди, тайком наблюдавшие из окон за встречей так похожих друг на друга рослого юноши с непокрытой опалённой солнцем головой и совсем еще молодой женщины с пышными косами, окружавшими ее голову, могли бы подумать, что это встретились брат и сестра, когда бы они не знали, что это Олег Кошевой, вернулся до матери своей, как возвращались теперь сотни и тысячи краснодонцев, не успевших уйти от беды, возвращались к своим родным в свои хаты, занятые немцами. Тяжело было в эти дни тем, кто покинул родные места, дом, близких людей. Но те, кто успел уйти от немца, брели уже по своей советской земле. Насколько тяжелее было тем, кто приложил все усилия, чтобы уйти от немца, и пережил крах этих усилий и видел смерть перед лицом своим, И теперь брел по родным местам, которые еще вчера были своими, а вот стали немецкими. Брел без пищи, без крова, в одиночку, павший духом, отданный на милость встречного немца-победителя как преступник в глазах его. В то мгновение, когда в открытой яркой степи в белом, тусклом блеске воздуха Олег и его товарищи увидели двигавшиеся прямо на них немецкие танки, души их содрогнулись впервые став перед лицом смерти, но смерть повременила. Немцы-мотоциклисты отцепили всех, кто не успел переправиться, и согнали в одно место к концу. И здесь снова сошлись вместе и Олег с товарищами, и Ваня Земнухов с Клавой, и ее матерью, и директор шахты номер один Бис Валько. Валько был весь мокрый, бриджи и пиджак хоть выжми, вода хлюпала в его хромовых сапогах. В эти минуты всеобщего смятения мало кто обращал внимание друг на друга, но при взгляде на валько каждый думал: вот и этому не удалось переплыть донец. А он, с выражением какой-то сосредоточенной злости на смуглом, небритом цыганском лице присел на землю, снял свои добротные сапоги, вылил воду, выжил портянки, обулся и, обернув к ребятам сумрачное лицо свое вдруг, не то чтобы подмигнул а чуть-чуть свёл веки черного глаза. Не робейте, мол, я с вами. Немецкий офицер-танкист в черном шлеме Берете с лицом закопченным и злым на ломаном русском языке приказал всем военным выйти из толпы. Военные уже без оружия выходили из толпы группами или в одиночку. Немецкие солдаты, пиная их прикладами в спину, уводили в сторону, и вскоре неподалеку от толпы образовалась на степи другая, Меньшая толпа военных. Что-то пронзительно печальное было в лицах, в взглядах этих людей, жавшихся друг другу в своих застарело-грязных гимнастерках и запыленных сапогах среди залитой солнцем яркой степи. Военных построили в колонну и погнали вверх по Донцу, а всех гражданских людей распустили по домам и люди начали растекаться по степи в разные стороны от Донца. Большая часть потянулась вдоль дороги на запад через хутор, где ночевали Ваня и Жора в сторону Лихой. Отец Виктора Петрова и дед, везший Кошевого и его родню, в тот момент, как увидели в степи немецкие танки, присоединились с подводами к своим. И вся их группа, включавшая теперь и Клаву Ковалеву с матерью, влилась в поток людей и подвод, отходивших на запад в сторону Лихой.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 Он все же заставил одного из военных, ведавших переправы, вступить с ним в переговоры. От военного Валько узнал, что командование переправы находится на той стороне реки, потому что на этой стороне вот-вот могут появиться немцы. Я из него сукиного сына печенки выну, а заставлю, чтобы он со своими лайдаками порядок мне навел. Яростно подумал Валько, прыгая с края одного понтона на край другого,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 Но иногда он вспоминал всю свою жизнь и войны, в которых сам участвовал, вспоминал, что Россия велика, богата, и за последние десяток лет стала еще богаче. Неужели же найдется у немца сила победить ее Россию? И когда дед думал так, им овладевало нервное оживление. Он почесывал высохшие чёрные от солнца лодыжки, почмокивал на буланного конька, по-детски выпячивая губы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 Отец Виктора Петрова Лесничий знал, что возвращение домой грозит смертельной опасностью ему, как человеку, известному в районе своим участием в борьбе против немцев в 1918 году и его сыну Комсомольцу. Но он заходил в тупик, когда думал о том, как ему теперь поступить. Он знал, что кто-нибудь из партийных людей обязательно оставлен для организации подпольной и партизанской борьбы, но сам он... Человек беспартийный и немолодой уже не был таким боевым человеком, как в молодости. Всю жизнь он честно работал рядовым лесничим и привык к той мысли, что он до конца жизни останется лесничим, даст образование сыну и дочери и выведет их в люди. Но когда в сердце к нему закрадывалась мысль о том, что прошлое его может остаться неизвестным для немцев, и у него сохранится возможность также служить лесничим при немцах, Им овладевала такая тоска и отвращение, что ему, крупному, сильному человеку, хотелось плакать и драться. В это же самое время сын его, Виктор, находился в состоянии крайней обиды и оскорбления за Красную армию. Он с детства обожал Красную армию и ее командиров и с первых дней войны готовился к тому, чтобы принять участие в войне как командир Красной армии, Он был руководителем военного кружка в школе и проводил военные занятия и физические упражнения в кружке под дождем и на морозе, как учил этому Суворов. Поражения Красной Армии, конечно, не могли пошатнуть в глазах Виктора ее престижа, но обидно было, что ему своевременно не удалось попасть в Красную Армию командиром. А между тем, будь он теперь командиром Красной Армии, она, несомненно, не попала бы в такое тяжкое и горестное положение. Что же касается его судьбы при немцах, то о ней Виктор просто не думал, целиком полагаясь на отца и на друга своего Анатолия Попова, который во всех трудных случаях жизни умел найти что-нибудь неожиданное и абсолютно правильное. А друг его Анатолий всей душой болел за отечество и, молча покусывая ногти всю дорогу, думал о том, что же ему Анатолию теперь делать. За время войны он столько прочел докладов на комсомольских собраниях о защите социалистического отечества, но ни в одном из докладов он не мог выразить еще и того ощущения отечества как чего-то большого и певучего, какой была его Анатолия-мама, Таисия Прокофьевна, с её рослым полным телом, лицом румяным, добрым и с чудными старинными казачьими песнями, которые она певала ему с колыбели. Это ощущение Отечества всегда жило в его сердце и исторгало слезы из глаз его при звуках родной песни или при виде потоптанного хлеба и сожженной избы. И вот Отечество его находилось в беде. Такой беде, что не видеть это, не думать об этом нельзя было без острой боли сердечной. Надо было действовать, действовать немедленно. Но как? Где? С кем? Этого рода мысли в большей или меньшей степени волновали всех его товарищей. И только Уля не имела сил думать ни о судьбе родной земли, ни о личной своей судьбе. Все, что она пережила с того момента, как увидела пошатнувшиеся копер шахты номер один бис, прощание с любимой подругой и с матерью, этот путь по обожжённой солнцем, вытоптанной степи и, наконец, переправу, где в этой окровавленной верхней части туловища женщины с красным платком на голове и в мальчике с вылетевшими из орбит глазами точно воплотилось всё, пережитое ею, всё это снова и снова, то остро, как кинжалы, то тяжко-тяжко, как жернова, поворачивалось в кровоточащем сердце ули. Всю дорогу она шагала рядом с телегой, молчаливая, будто спокойная, И только эти черты мрачной силы, обозначившиеся в ее глазах, ноздрях, губах, выдавали, какие бури волнами ходили в душе ее. Зато Жоры Арутюнянцу было совершенно ясно, как он будет жить при немцах, и он очень авторитетно рассуждал вслух. «Каннибалы! Разве наш народ может с ними примириться, да?» Наш народ, как и в прежде оккупированных немцами местностях, безусловно возьмется за оружие. Мой отец, тихий человек, но я не сомневаюсь, что он возьмется за оружие, а мать с ее характером та, безусловно, возьмется за оружие. Если наши старики так поступают, как же мы, молодежь, должны поступать? Мы, молодежь, должны взять на учет, выявить, потом взять на учет, поправился Жора, всех ребят, кто не уехал, и немедленно связаться с подпольной организацией. Мне, по крайней мере, известно, что в Краснодоне остались Володя, Осьмухин и Толя Орлов. Разве они будут сидеть, сложа руки? алюся сестра Володя, это прекрасная девушка, — с чувством сказал Жора. Она, во всяком случае, безусловно, не будет сидеть, сложа руки. Выбрав момент, когда никто, кроме Клавы, не мог их слышать, Ваня Земнухов сказал Жоре, «Слушай ты, а брек. Честное слово, все с тобой согласны, но придержи язык. Во-первых, это дело совести каждого. А во-вторых, ты же не можешь поручиться за всех. А ну как кто-нибудь невзначай трепанёт. И что тогда будет и тебе, и всем нам? Почему ты назвал меня бреком спросил Жора, в черных глазах которого появилось вдохновенно самодовольное выражение. Потому что ты черный и действуешь как наездник. «Ты знаешь, Ваня, когда я перейду в подполье, я обязательно возьму себе кличку Абрек», понизив голос до шепота, сказал Жора Рутюнянца. Ваня разделял мысли и настроение Жора Рутюнянца. Но во все, о чем бы сейчас Ваня ни думал, властно вторгалось чувство счастья от близости к лавы и чувство гордости, когда он вспоминал свое поведение у переправы и снова слышал слова Ковалева «Ваня, спаси их!» и чувствовал себя спасителем Клавы. Это чувство счастья было тем более полным, что Клава разделяла с ним это чувство. Если бы не беспокойство за отца и не причитания матери, Клава Ковалёва была бы открыта и просто счастлива с любимым человеком здесь, в залитой солнцем Донецкой степи, несмотря на то, что на горизонте, то там, то тут возникали башни немецких танков, Стволы зениток и каски, каски, каски немецких солдат, мчавшиеся над золотистой пшеницей в рёве моторов и в пыли. Но среди всех этих людей, так по-разному думавших о судьбе своей и всего народа, было два человека, тоже очень разных по характеру и по возрасту, но удивительно схожих тем, что они находились в состоянии небывалого морального подъема и энергической деятельности. Одним из этих людей был Валько, а другим — Олег. Валько был человек немногословный, и никто никогда не знал, что совершается в душе его под цыганской внешностью. Казалось, все в его судьбе изменилось к худшему. А между тем, никогда еще его не видели таким подвижным и веселым. Всю дорогу он шел пешком, обо всех заботился. Охотно заговаривал с ребятами, то с одним, то с другим, будто испытывая их, и все чаще шутил. А Олегу тоже не сиделась в бричке. Он вслух выражал нетерпение, когда же, наконец, увидит мать, бабушку. Он с наслаждением потирал кончики пальцев, слушая Жору орутюнянца, а то вдруг начинал подсмеиваться над Ваней и Клавой, или с робким заиканием утешал Улю, или нянчил трёхлетнего братишку или объяснялся в любви тётушке Марине, или пускался в длинные политические разговоры с дедом. А иногда он шагал рядом с бричкой, молчаливый, с резко обозначившимися на лбу продольными морщинами, с упрямой еще детской складкой полных губ, как бы чуть тронутых от отзвуком улыбки, с глазами, устремленными вдаль, с задумчивым, сурово нежным выражением. Они были уже не более чем в одном переходе от Краснодона, Когда вдруг наскочили на какую-то отбившуюся команду немецких солдат. Немецкие солдаты деловито, даже не очень грубо, а именно деловито, обшарили обе подводы, взяли из чемоданов Марины и Ули все шелковые вещи, сняли с отца Виктора из Валько сапоги и взяли у Валько старинные золотые часы, которые, несмотря на купание, что он перенес, великолепно шли. Душевное напряжение, какое они испытывали в этом первом непосредственном столкновении с немцами, от которых все ждали худшего, перешло в смущение друг перед другом, а потом в неестественное оживление. Все наперебой изображали немцев, как они обшаривали подводы, подразнивали Марину, очень сокрушавшуюся по шелковым чулкам, и даже не пощадили Валько и отца Виктора, больше других чувствовавших себя смущенно в бриджах и в тапочках. И только Олег не разделял этого ложного веселья. В лице у него долго стояло резкое, злое выражение. Они подошли к Краснодону ночью, и по совету Валько, полагавшего, что ночное движение в городе воспрещено, не вошли в город, а остановились на ночлег в балке. Ночь была месячная. Все были взволнованы и долго не могли уснуть. Валько пошел разведать, куда тянется балка, и вдруг услышал за собой шаги. Он обернулся, остановился, и при свете месяца блестевшего поросе узнал Олега. «Товарищ Валько, мне очень нужно с вами поговорить, очень нужно», сказал Олег тихим голосом, чуть заикаясь. «Доброе», — сказал Валько. «Достоя придется, будь уже мокро», — он усмехнулся. «Помогите мне найти в городе кого-нибудь из наших подпольщиков», — сказал Олег, прямо глядя в потупленные подсросшимися бровями глаза Валько. Валько резко поднял голову и некоторое время внимательно изучал лицо Олега. Перед ним стоял человек нового, самого юного поколения. Самые, казалось бы, несоединимые черты и мечтательность, и действенность, полет фантазии и практицизм — Любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям земным и самоограничения — эти, казалось бы, несоединимые черты вместе создали неповторимый облик этого поколения. Сказать правду Валько плохо знал его, но он верил в него. «Подпольщика ты вроде уже нашел, с усмешкой сказал Валько. «А что нам дальше делать?» Об этом мы сейчас поговорим. Олег молча ждал. Я вижу, ты не сегодня решился, сказал Валько. Он был прав. Едва возникла непосредственная угроза ворошило в граду. Олег впервые, скрыв от матери свое намерение, пошел в райком комсомола и попросился, чтобы его использовали при организации подпольных групп. Его очень обидели, когда сказали без всякого объяснения причин примерно следующее. Вот что, хлопец. «Собирай-ка свои манатки, да уезжай, по-добру, по-здорову, да поживее!» Он не знал, что райком комсомола не создавал своих подпольных групп, а те комсомольцы, которых оставляли в распоряжении подпольной организации, были уже выделены заранее. Поэтому ответ, который он получил в райкоме, не только не был грубым, а был даже в известном смысле выражением внимания к товарищу. И ему пришлось уехать. Но в тот самый момент, как прошло первое напряжение событий на переправе, и Олегу стало ясно, что уйти не удалось, его так и озарила мысль. Теперь мечта его осуществится. Вся тяжесть бегства, расставания с матерью, неясности всей его судьбы свалилась с души его. И все силы души его, все страсти, мечты, надежды, весь пыл и напор юности — все это хлынуло на волю. От того ты так и подобрался, что решился, — продолжал Валько. У меня у самого такой характер. Еще вчера иду, а все у меня из памяти не выходит то, как мы шахту взорвали. То вижу, армия отступает, беженцы мучаются, дети. И такой у меня мрак на душе, — с необыкновенной искренностью говорил Валько. Должен был радоваться тому, что хоть семью увижу. Сначала войны не видался, а в сердце все стучит. Да, коли успеешь, ежели успеешь. А сам думаю, но ну, успею, а дальше что? Так было вчера, а что ж сегодня? Армия наша ушла за Дон, немец нас захватил, семью я не увижу. Может быть, никогда не увижу, а на душе у меня отлегло. Почему? Потому что теперь у меня один шлях, я кучумака. А это для нашего брата самое главное.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 С необъяснимым волнением, словно бы нёсшим его по расистой траве, подходил он к лагерю. Все уже спали, одни лошади похрустывали травою. Да Ваня Земнухов сидел в головах у спящей Клавы ее матери, обвив руками острое колено. «Ваня — друг любимый, с размягчённым чувством, которое у него было теперь ко всем людям», — подумал Олег. Он подошел к товарищу и с волнением опустился рядом с ним на мокрую траву.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 «А жизнь все прекрасна», — сказал близорукий Ваня. «Верно, верно», — сказал Олег, сильно заикаясь, и слёзы выступили ему на глаза. Немногим более недели прошло с той поры, как судьба свела на степи всех этих разнородных людей и ребят и взрослых. Но вот в последний раз всех вместе осветило их солнце, вставшее над степью, и показалось, что целая жизнь оставалась за их плечами, Такой теплотой и грустью, и волнением наполнялись их сердца, когда пришла пора расставаться. «Ну, хлопцы-то, девчата!» — начал было Валько, один стоявший среди балки в бриджах и тапочках, махнул смуглой рукой и ничего не сказал. Ребята обменялись адресами, дали обещание держать связь, простились. И долго еще они видели друг друга после того, как растеклись в разные стороны по степи. Нет-нет, да и взмахнет кто-нибудь рукой или платком. Но вот одни, потом другие исчезли за холмом или в балке, будто не было этого совместного пути в великую страшную годину под палящим солнцем. Так Олег кошевой переступил порог родного дома, занятого немцами.